Вегетарианство. Чарльз Фрейзер. Холодная гора. Время от времени даже вам, поклонники бобовых, приходится спускаться со пьедестала возвышенных истин и признавать, что смерть неотъемлемая часть земного существования. Питаться только тем, что растёт из земли, прекрасно, но организм периодически напоминает о своей кровожадности. И хотя мы сознаём, что в наши дни для производства мяса применяются методы, достойные порицания, в некоторых обстоятельствах, например, если вы оказались вдали от цивилизации без провианта, приходится переходить на животную пищу. Это хорошо известно Инману, симпатичному и мужественному герою романа Холодная гора. Он совершает полное приключение и путешествие через всю Америку из Петерсберга, где лечился в конфедератском госпитале, в Северную Каролину к женщине, которой принадлежит его сердце. Весь путь он проделавает пешком, избегая больших дорог, так как не желает, чтобы его снова забрали в армию южан. В пути Инман вынужден искать себе пропитание. Крадёт корзинку с хлебом и сыром у прачек, полощущих бельё на берегу реки. Отбивает у солдат Борова, отнютово у одинокой вдовы, и лакомится свиными мозгами, убивая их из ружья, испытывая при этом огромную жалость медвежонка, оставшегося без матери. Однажды на его пути попадается женщина с козами. 25 лет она живёт одна в фургоне цвета ржавчины. в окружении стада коз. Ее взаимоотношения с животными представляют собой полный симбиоз. Вот она гладит козу, держит ее на руках, как ребенка, а затем перерезает ей горло. Гибель животного воспринимается не как акт жестокости, а как естественное действие, совершаемое с любовью и благодарностью. Отшельница кормит инмана мясом двухцветной козы И он продолжает путь к любимой Аде. На прощание женщина дарит ему рисунок цветка стопелии. Этот цветок издаёт запах падали, привлекая насекомых, жучков, питающихся падалью, и мясных мух, которые его опыляют. Вот на какие хитрости пускается природа ради выживания. Фрейзер словно бы указывает нам, плотоядным животным, наше место в в природном порядке вещей